Глава 51. Как в фильме ужасов. Сабиночка, сабиночка, всхлип. Джорджа резко села и застонала от головной боли, нашла своего мини-мишку и притиснула к себе. На ощупь ничего ж не видно и непонятно, и все болит, как будто я упала и ударилась левым боком. Может, упала и ударилась? Что там вообще было-то со мной? Но сначала всхлипывающий ребёнок. Милый, тише, тише, вытерла ладонями мокрую мордашку и принялась инстинктивно укачивать мальчишку. Никогда не видела его в таком состоянии, и расспрашивать сейчас бесполезно. Надо успокоить сначала и самой успокоиться, потому что меня начало натурально трясти. Темно, холодно, сижу на чём-то влажном, и Джорджо, которого вообще не должно быть в этой истории, почему-то со мной рядом. Как хорошо, что хоть кто-то пришел, что я хотя бы не один, выдал наконец малыш-оборотень. А ты был один долго? спросила осторожно. Очень долго. Спал, ел. Кто-то к тебе обращался, кормил? Да, нет, у Сабина и снова сдавленные рыдания. Ть. Ты же у меня самый храбрый из всех медведей, кого я знаю. Давай, попробуешь рассказать, что произошло, и мы обязательно что-нибудь придумаем. Произошло на самом деле многое. Сегодня утром, не факт, что сегодня, по его ощущениям, он в этом месте уже вечность. Джоджо, -джо, как всегда, отправился в академию, но не дошел. Его чем-то ударили и провал был какой-то. А очнулся он уже в этом месте. Долго и громко кричал, но никто не приходил. Потом кто-то пришел и кинул ему мешок. Там была бутыль с водой и еда. И снова он остался один. Поспал даже. А потом снова долго сидел. А дальше появилась я. Меня тоже зашвырнули, как тот мешок. И сначала он хотел на меня кинуться, но узнал по запаху. Понятно, сказала, хотя ничего не было понятно, кроме того, что мы теперь два пленника в какой-то противной темнице. А где Гайус и Каэль? да кто ж их знает? Я когда проснулся, их уже не было, а, -а Каэль, кажется, и не ночевал дома, думал, что они на работу ушли. Голос на последнем слове сломался. А обратиться ты пробовал, сказала я спокойно, но строго, стараясь пресечь дальнейшую истерику и попытаться сбежать. Вот, он втиснул мне свою руку, на которой был какой-то широкий браслет. На мне эта штука была, она точно мешает обороту. Я быстро ощупала себя на предмет каких-то браслетов или прочих ограничителей, но ничего не обнаружила. Понятное дело, смысл ограничивать того, у кого и так ничего нет. А вот почему меня не заколдовали и не связали, отсюда нет выхода? Я не представляю опасностей. Что ж, раз нас никто не торопится спасать, кому это положено по долгу службы, вроде сотрудников криминального агентства, то мы сами станем агентами, сказала почти весело. Это как Применим все свои способности и расследуем преступление о похищении. Ведь нас, знаешь, почему похитили? Почему? Потому что мы представляем угрозу для преступного сообщества Шаардана, и они нас заперли, чтобы мы не вывели их на чистую бездну. Бред, конечно, но Джорджо, во-первых, перестал всхлипывать и занялся делом, а во-вторых, мы согрелись. Камера наша представляла собой небольшую каменисто-земляную пещеру, к которой шел узкий ход, перекрытый круглой хоббитской дверцей. Я уже видела такую пещеру. Дальше холмов мы не ушли. Это, в общем-то, была хорошая новость. А вот новость плохая была в том, что я догадывалась, почему нас похитили на самом деле. Заставить Каэля и Гайуса делать то, что они не хотели. Но у нас еще будет шанс все исправить. А если не будет, И Я его придумаю.